Глава пятая. Копались мы долго. Настолько долго, что я смог дважды поспать аж по 4 часа и трижды успел сгонять обратно на станцию Дживики. В первый полет добил двух оставшихся почти лысых ежей иглометов. Собрал все и оттащил в сторону от станции. Там и занялся вдумчивым и терпеливым сбором трофеев. Давно уже так не заморачивался, пачкая руки Ориджа. Если кролик — это не только ценный мех, то еж-мутант — это не только иголки. По сути, готовые спецсредства против колесной техники. Но и приличный запас токсина. И самому пригодится для скрытой ликвидации. И фармацевтов точно заинтересует. А что, обезболивающее? Я еще раз обошел территорию вокруг станции, перебрав и откопав все разбросанные контейнеры. Нашёл несколько комплектов запакованных пауэрбанков и пустую коробку из-под оптики с ремнобором и инструкцией. Загружать готовую базу монстров с их слабыми местами было можно, но подходили только сертифицированные. Я залил всё, чем располагали прошутеры. Надо сказать, главной целью ревизии контейнеров были сами контейнеры. Я оставил три, выбирая между весом, размером и целостностью и каждый из них перетащил к разлому. Мои демонтажники вовсю трудились, выкопав вокруг аномалии почти метровую траншею шириной самих себя. Периодически я осматривал место среза, сканировал, простукивал и ковырял. Пытался найти место, где заканчиваются условные контакты той предполагаемой платформы, которые позволяют аномалии крепиться к этому месту. И если ничего не находил то сдвигал линию среза, стремясь к максимальной компактности. Скорее всего, это был не самый оптимальный метод, чтобы выкорчевать портал, но другого я не знал. Ключ-манипулятор лишь фиксировал целостность самого полотна и ничего не подсказывал по общему устройству. Не удивлюсь, если скала и аномалия вообще никак не были связаны. Ладно, это все домыслы в условиях отсутствия информации. Как бы там ни было, но процесс шел. И к утру следующего дня я смог вытащить из скалы двухметровый каменный диск. А дальше переквалифицировал дронов из демонтажников в скульпторов и заставил по сантиметру снимать лишнее, хотя бы до такого уровня, чтобы арнитаптер смог это поднять. Затем я аккуратно, чтобы не задеть спущенный сейчас портал, упаковал глыбу в подходящий ящик. Вышел неровный овал метра на полтора, толщиной в 30 сантиметров. В нескольких местах через камень уже просвечивали фиолетовые прожилки, на которые я ориентировался. «Ну, вздрогнули!» Орнитоптер тяжело поднялся, выдав только 30% своей мощности, и, гудя и вибрируя, полетел вперёд. Еле-еле с явной задержкой сменил направление и встал на проложенный курс. Обратная дорога до приюта заняла в четыре раза больше времени — Дважды пришлось снижаться, спрыгивать, ловить контейнер и только после этого сажать орнитоптер и ждать, пока он зарядится, чтобы продолжить полёт. На станции я был уже в темноте и чуть не расколотил контейнер о стену, демонстрируя чудеса посадки прямо на балкон. День выдался долгим, глаза уже слепались, но закончить с порталом хотелось сильнее. Затащив контейнер внутрь... Я решил расположить его на парковке или свободной показоне, но потом перенёс его на склад. Думаю, гости здесь появятся раньше, чем склад окажется полностью набит трофеями. Расчистил дальний угол, передвинув стеллажи и сломал контейнер. Разложил боковые стенки, как цветочный бутон, освободив цветок портальной аномалии. Потом вытащил дно от контейнера и придвинул каменное основание к стене. Проверил, что ничего не шатается и осмотрел аномалию. Неровное свечение, похожее на уставшие языки пламени. Как газ в комфорке. Выключил, горит на минималке. Включил, пламя раздалось вверх и вширь. Сейчас дряплая, искукоженная пленка была чуть больше метра в высоту. Вся какая-то невзрачная, но, судя по данным ключа манипулятора, ничего не сломано. Прекрасно. Я вспомнил высоту во включенном состоянии. Убедился, что потолок склада позволяет но потом, на всякий случай, ещё дальше оттолкал стеллажи и сам отошёл подальше, включая портал. Секунда истины. Ещё секунда. Капец, как же это оказывается долго! Целых три секунды! Наконец, получив импульс от ключа, плёнка, плоский и пожухлый цветок, сколыхнулась и начала разрастаться, наполняясь светом. Прямо чересчур сочно и ярко на фоне всего двух электрических светильников. Портал перестал расти, когда до потолка осталось всего 10 сантиметров. Ширина — метр, а сам проход и довольно толстые рамки — сантиметров по 30. Через пять минут на экране манипулятора появилось сообщение, что в портале активировался процесс калибровки с последующим обновлением точки привязки. Как работают транспортные узлы древних, я, к сожалению, не знал. Но выглядело логично. Интересно только, а инспекция какая-нибудь придёт проверить, куда узел спёрли? В середине экрана появилась строка прогресса калибровки, а за ней угадывались очертания трёх дверей, сейчас неактивных. Но мне было достаточно самого факта, что они не потерялись. И что в данный момент они точно закрыты, это даже хорошо. «Мёртвая голова не вылезет без приглашения. Или какая-то другая гадость. Не лучше». Я оставил на складе хомяка, а сам вернулся к орнитоптеру. Загрузил координаты в автопилот, усадил Ориджа в кабину и вышел из синхронизации. «Вы покидаете центр управления буревестника. До рассинхронизации пять, четыре, три. За разломом хорошо, но дома лучше». «Дома на самом деле уже все спали». Поэтому даже рассказать о своих приключениях было некому. Я мельком посмотрел общие новости и сводки по нашему сектору. Насколько всё хорошо было у нас, настолько плохо было в общем. Точнее, неоднозначно. С двумя секторами в очередной раз прервалась связь. Зато и зачистились десяток. Неоднозначность была в том, что спасённые секторы переставали быть независимыми. Не только чайный сектор расширялся, но и каждая более или менее организованная сила. Тот же Северкрафт поднял свои флаги уже над пятью секторами вокруг Адема. В рамках военного положения, введенного к СААМ, все прошлые лицензии и договоренности перестали действовать. Уже прослеживалось как минимум шесть крупных зон влияния. Северкрафт, чайный сектор, американский Sky Global со штабом Fortimerdale. «Асс». Они же «Ассы», и они же «Альянс Старого Света». И еще две крупных корпорации или стартапа, учитывая, как быстро они поднялись. Вроде бы опять индийские корни с кем-то в партнерстве. Плюс еще с десяток середнячков. Хотя еще вчера одиночек было больше. По сводкам от Хоук, которая негласно у нас и внешней разведкой занималась, две довольно активных ЧВК перешли под крыло более сильных корпораций. «Забавно, но, кажется, в мерзлоте формируется какой-то новый порядок. Император в столице, то есть ксуам Суам в Вавилоне, а вокруг отдельные княжества со своими царьками. Ага, и против нас — Орда!» Я зевнул, понимая, что фантазия уже не туда разгулялась. «Конечно, в условное беспредельное Средневековье мы не скатимся, но я на всякий случай новым взглядом посмотрел на наших соседей». Мы где-то посередине между Скайглобал и Ассами. Со временем кто-то из них дойдет и до нас. И тогда возникнет вопрос, хотим ли мы перейти под чье-то крыло? Хотя этот вопрос уже сейчас задан, только звучит иначе. Хотим ли мы взять кого-то под крыло сами и правильно использовать время возможностей? Создать седьмого крупного игрока, который потом будет решать будущее мерзлоты и при этом контролировать не только новую мерзлоту за разломом, но и старую. Я снова зевнул, думая, что утро вечера мудренее. Ответ я уже знал. Однозначно хотим. И сделаем. Иначе ради чего я здесь вообще проснулся? «Добро пожаловать в центр управления Буревестника. Там за разломом любят нас и ждут». Проснулся через четыре часа отключился к Ориджу в Орнитоптере, который завис в ста метрах над станцией Дживика Корп. Немного размялся, пострелял по монстрам. А потом загрузил двух дронов-строителей, выставил автопилот до приюта и ушёл обратно спать. И так весь день по будильнику. Загрузил — отправил. Принял, разгрузил — отправил. Когда спать надоело, завис в тренировочном зале. Когда и там надоело, провёл инспекцию станции. Утомил Эбби, достал Николаевича, больше всего времени провел с Татьяной. Поделился с ней опытом пересадки аномалий и скинул огромный массив данных, собранных в разломе. Договорились провести подобные эксперименты с зародышами сухого льда, в смысле выкопать и перенести. Но только после того, как я освоюсь в приюте. Ещё одну ходку я сделал уже без дронов-строителей, но забрал вообще всё, что могло показаться полезным, включая пустые контейнеры и стройматериалы. Начал заполнять склад, поглядывая на готовность портала. Зарядные боксы для строителей выставил вдоль стены на парковке. Двоих сразу забаковал, чтобы отдать Кире, когда она оклемается. О своей четвёрке прописал алгоритмы действия на ближайшее время. Подключил к искорке, введя в местную общую сеть. Присвоил им имена «Раф», «Шан», «Джам» и «Шут». А на боковых панелях сделал разную подсветку, чтобы и визуально их отличать. Загрузил им трёхмерную модель приюта, карту ловушек и минных полей. Выбрал в предустановленных настройках режим поиска неисправностей и отправил двоих гулять по станции, запретив им доступ на склад. А ещё двоих выпустил наружу. Сам выбрался на балкон и, установив там базу от Турели, пристроил туда трофейную снайперку. Повторил все манипуляции с подключением к системе и внёс в список будущих покупок увеличенный магазин. Задержался на четверть часа, наблюдая за тем, как Раф приводит в порядок крышу приюта. Помечтал о чашечке кофе, сейчас бы зашло. Вид с балкона открывался прекрасной «Снежная долина» парочка стригунов на склоне и закатное солнце. от Отлюбование мерзлотой меня отвлекло сообщение от искорки. Портал заработал, можно проверять выходы. Я остановился перед подрагивающим зеркальным полотном и будто бы проткнул его лучом ключа манипулятора. Проверил показатели на экране. Пока все было как обычно, три направления. Все выключены, но активные. Никаких предупреждений или рекомендаций активировал первую. По моей теории она вела в разлом. Отошел под прикрытие стеллажа со скаутганом в руках. Но никто не выскочил и даже не выглянул. Тогда я решил сам зайти проверить, что там, с той стороны портала. Вокруг все мигнуло. Крутанулся мгновенно разноцветный калейдоскоп, и я вышел на каменный выступ, слегка заросший розовым хом-паразитом. На всякий случай сразу же спрятался под нависающей скалой. Включил карту и стал ждать, пока сканер закончит наматывать круги и расставлять маркеры. Он нашел и монстров рядом, и разные аномалии, и даже залежи Скайкрафта в двух местах. Прямо курорт какой-то с ресурсами и опытом. Уменьшил масштаб карты, чтобы увидеть линию разлома и сетку ближайших секторов. Присвистнул. Прилично закинулось. Это самый край серой зоны у сектора Разлом в этом месте изгибался, а на противоположной стороне этот изгиб не дублировался, но шел по какой-то своей синусоиде. Так что до соседнего берега здесь было несколько десятков километров. Возможно, самое широкое место, какое я встречал. Для личных охотничьих угодий и ресурсной базы — просто идеальное место. И Майтон отсюда черти где. И с той стороны разлома неожиданности на голову не свалятся. Я дождался, пока Искорка сделает небольшой круг и подтвердит данные сканера насчёт кристалловской крафта Сигнал шёл чёткий и довольно сильный. Не факт, что целое месторождение, но несколько самородков здесь точно можно найти. Дрон обнаружил и вторичный Скайкрафт. Это уже трупы Фоггеров, как я понял. Тоже хороший знак. Значит, мусорщики здесь не водятся. Всё зафиксировал, повздыхал, почёсывая руки, но всё-таки вернулся на склад и закрыл за собой дверь. «Продолжаем экскурсию!» «По моим данным, собранными методом проб и ошибок, средний путь должен был вести на нашу сторону разлома, за исключением одного досадного случая, когда я ошибся». Я активировал дверь и шагнул в затянутой серой дымкой пространство. «Черт! Двух досадных случаев!» От предупреждений системы буквально взорвался мозг, и экран моментально залило красным светом. «Внимание! Агрессивная среда! Внимание! Обнаружен монстр! Опасность! До столкновения! Внимание! Заряд энергетических блоков опустошен! Внимание! Критический уровень! Внимание!» Где-то на уровне трех метров над землей из тумана появилась костяная морда, которую я прозвал «мертвая голова». Метнулась ко мне, блестя двумя свежими шрамами на носу и россыпью осколков от пирамидки, застрявших в костях. «Черт!» «Маловато шансов, что она успела меня забыть, простить или хотя бы понять». Я попытался развернуться и рвануть обратно в портал, но зареаторид же лежал в красной зоне. На автомате система вытягивала запас из пауэрбанков, но батарея тут же просаживалась в ноль снова и снова. Ещё и фильтры орали, что не могут запитаться от окружающей среды. А костяной шип или лапа или рок Хер пойми, что именно уже свистел, разрывая серую дымку и прямо мне в голову. Я как стоял, так и рухнул на задницу, пропустив его над собой. А потом оттолкнулся ногами и спиной вперёд провалился в портал. Сразу же почувствовал прилив энергии, но только в верхней части тела. Перевернулся и, скребя пальцами по бетонному полу, вытащил себя из пространственной дыры. Ужаснулся от вида собственных ног, но решил пока не думать о них. Усилием воли разнёс все системные окошки, оставив перед глазами только экран ключа манипулятора, и сразу же закрыл портал. Сам не поверил, но он так легко и сразу закрылся. В прошлый раз мёртвая голова была намного настойчивей. Но, похоже, монстр поумнел и не стал повторять свою ошибку. «Ах, мне бы так!» «Но если я хочу на ту сторону разлома, то в эту дверь мне придётся сунуться ещё как минимум единожды». «Ой-ё!» — выдохнул я, приподнял голову, снова посмотрел на ноги и откинулся на пол. Даже через синхронизацию чувствовал затылком холодный бетон. «А вот ног, кажется, не чувствую». «А нет, похоже, чувствую, но лучше бы не чувствовал». «Внимание! Запущен процесс подготовки к очистке и регенерации брони. Внимание! Активировать быструю очистку с уничтожением агрессивной следы». Очень хотелось согласиться на максимально быструю, чтобы ноги перестало колоть и жечь, но меня смутила формулировка про уничтожение. Если дают выбор, то интересно, из чего он состоит. Второй вариант, собственно, был медленным, но типа «умным». Анализ среды с попыткой выработать противоядие. Вряд ли это будет антидот, но, по крайней мере, система в следующий раз попытается хоть как-то побороться. Стиснув зубы, я спрятал под себя руки, прижав их к креслу, чтобы даже возможности расчесать зудящую кожу не было. «Пофиг на мёртвую голову. Джентльменский счёт 1-1 меня вполне устраивал. Как говорится, ничего личного, просто делим территорию». Вопрос был не конкретно в этом монстре, а в том, что меня ждёт на той стороне. И, судя по первому контакту, я ещё не готов ни к среде, ни к скудному количеству энергии, ни к монстрам». Вывод напрашивался простой. «Надо стать сильнее. Я даже рад был, что на той стороне меня ждёт такой противник. Считай, лакмусовая бумажка, пройду его, значит, пройду и дальше». Пока размышлял, просчитывал свои перспективы с учетом уровня, навыков и скорости набора опыта, а также возможности комбинирования. Все, что только могло помочь восстановить ноги побыстрее. Кислотные пузыри и бородавки на них разгладились, оставив после себя бледные следы на броне. Вот только их было настолько много, что казалось, будто на Оридже надели светлые гольфы. В лучшем случае это выглядело как странный загар человека в высоких носках. «Ха, осталась третья дверь», — хмыкнул я. «Надеюсь, там не по встречают». Похоже, из-за переезда аномалии поменялись местами и пункты назначения. Третья дверь вела на нашу сторону. И даже не в какую-то прям жопу мира, а во вполне развитый сектор всего-то в паре тысяч километров от тридцать седьмой Вот только это была аномальная серая зона. И еще был один минус. Сектор принадлежал Фоггерам как, впрочем, и соседние. «Ладно, выкопать, я пойду одолжу у кого-нибудь транспорт». Я протащил через портал Рава и Джама и продублировал алгоритм изъятия аномалии. Оставил им хомяка для охраны, а сам осмотрелся и построил маршрут до ближайшего поселения.